Явление второе. Те же и Чупурлина с Лизаветой. Чупурлина с Лизаветой исходят с крыльца в сад, Чупурлина ведёт на ленточки моську. Женихи сидят на местах и поют на голос фрэр Жак. Разорваки начинает, все поют. Вот куплеты: мы поэты, вашу честь, вашу честь написали вместе, на своём всяк месте, здесь нас шесть. Здесь нас шесть. Разорваки, господа, второй куплет экспромтом. Каждый давай свою рифму, я начинаю. Поют каждый отдельно по одному стиху в следующем порядке. Разорваки, мы вас знаем. Кутило Заволдайский, обожаем. Князь Баток Батыев услаждаем. Миловидов занимаем. Безпродон, и сохраняем, Лебенталь, забавляем, разорваки, довольно, довольно, все хором. Всякий час, всякий час. Разорваки, продолжая петь один. Вы на нас взгляните, миловидов тоже. И нас обнимите, все хором. А мы вас, а мы вас. При последнем все идут к Аграфене Панкратиевне с распростёртыми объятиями. Чупурлино благодарю, вас благодарю вас. Лебенталь бежит вперёд других. Милостивая государьня, почтённая Аграфена Панкратиевна, лесная для меня маменька. Князь Батокботыев, почтеннейшая Аграфена Панкратиевна, Кутило Заволдайский, благодетельница. Разорваки, такая благодетельница, что просто ух, целовал бы да и только. Кутила заволдайский в сторону. Какие у этого грека всё сильные выражения, совсем не умеет себя удерживать. Беспордонный подходит, отворяет рот, но от внутреннего волнения не может сказать ничего. Миловидов, перебивая выразительные знаки беспордонного. Ну что же, матушка, надумались? Вот мы все на лицо, кто же из нас лучше говорите? Дну же говорите. Чупурлина. Тише, мои батюшки, тише. Вишь, какой острый, как приступает. Моя лизонька никакая не будь такая, чтобы я её вот так взяла да и отдала первому встречному. Я своей лизонькой дорожу, гладит Моську. Она мне лучше дочери. Я не отдам её какому-нибудь фанфарону. Окидывает Миловидова глазами с ног до головы. Небось ты, батюшка, всё на балах разные антрашавы кидывал, да какие-нибудь трюфели жевал под сахаром, а теперь спустил денежки, да и востришь зубы на лизеньки напреданные. Нет, батюшка. Трр. Пойска прежде каждый из вас скажет, какие у него есть средства, чтобы составить её счастье. Гладит Моську. А без этого не видать вам лизоньки как своей поясницы. Миловидов в сторону. Вишь, баба, вишь, какая баба? Лебенталь к Моське. Усеньки-усеньки. Тю-тю-тю. Миловидов к чупурлиной. Средства будут. Чупурлина: Какие мои батюшка Миловидов? А приданое это как получу его, так и будут средства, и чем больше приданое, тем больше средств. Чупурлина: Ну вот, я так и знала. Фанфарон, просто фанфарон. Что его слушать? Ккутили за Волдайскому, ну а ты и батюшка Лебенталь к Чупурлиной. Маменка, позвольте, кажется, моська заступилась за ленточку левую ножкой. Клянусь вам, Чупорлина спаси, бабадьк. Снова обращается к Кутиле Заволдайскому. Ну а ты, Мартин-Мартинч Кутиле Заволдайский. С ударню, позвольте вас уверить, что вступив в брак с Елизаветой Платонной, я всегда буду соблюдать пристойность. Чупорлина Нет, я не о том. Какие у тебя надежды? Есть ли у тебя фабрика? Кутиле Заволдайский Нет, фабрики не имею. Чупролина, ну ты как же? Кутила Заволдайский. У меня сударение более нравственный капитал. Вы на это не смотрите, что моё такое имя Кутила Заволдайский. Иной подумает, и бог знает что, а я совсем не то. Это мой батюшка был такой, и вот дяди есть ещё, а я нет. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брендмейстером. Здесь цензор вычеркнул слово целомудренный и написал нравственный. Эти слова меня даже хотели сделать брендмейстером, вычеркнуто цензором. Примечание Козьмы Прудкого. Чупурлина. Фу ты фанфарон. Право фанфарон, фанфарон, фанфаронда и только обращается к князю Баток Батыеву. А вот ты, баджек, последнее посмотрим, чем ты составишь счастье Лизоньки. Князь Баток Батыев. Большей частью мылом. Вынимает из кармана куски мыла. У меня здесь для всех раздаёт вам сударь не для рук, а этим господам бритвенное, к миловиду вам, кроме бритвенного, а особенный кусок для рук. Миловидев принимает с благодарностью, но смотрит на свои руки пристально. Благодарю. Чупурлина. Благодарствуйте, князь, обращается к Розарваке. Но ну, тебя, Фимистокл Мельтядович, я не спрашиваю. Ведь ты не в самом же деле вздумал жениться на Лизоньке. Где тебе? Розарваки, нет, я не шучу. Серьёзно прошу руки Елизаветы Платонны. Я происхождения восточного, человек южный. У меня есть страсти. Чупорлина, неушто. Но какие же у тебя средства? Разорваки сударыня Аграфена Панкратиевна. Я человек южный, положительный. У меня нет несбыточных мечтаний. Мои средства ближе к действительности. Я полагаю, занять капитал в 300.000 руб. серебром и сделать одну из двух или пустить в рост или основать мозольную лечебницу на большой ноге. Чупорлина мозольную лечебницу разорваки на большой ноге. Чупорлина Что же это на какие же-то деньги? Не жт на лизоньки напреданы? Разарваки: Я сказал занять капитал в 300.000 рублей серебром. Чупурлина: Да у кого ж занять, батюшка? Разарваки: Подумай, 300.000 рублей серебром. Это миллион на ассигнации. Чупурлина: Да кто тебе их даст? Ведь от выходит ты и говоришь пустики? Разарваки: Миллион 50.000 на ассигнации. Чупроли на пустяки. Пустяки слышать не хочу. Господин беспардонный, вы что? Беспардонный встряпинувшись: Сударни, извините, я надеюсь, нищая живота своего, нищая живота своего для Елизаветы Платонны до последней капли крови. Цензор изменил вместо славянского живота своего поставил жизни своей. Однако ведь о животе говорят не только в молитвах, но даже тогда, когда кладут его на алтарь отечества, почему же неприлично говорить о нём в театре? Примечание Козьмы Прудкова. Лебенталь, перебивая: "Маленько послушьте, лучшее средство есть трудолюбие, почтение к старшим и бережливость, почтение к старшим, трудолюбие нагибается к мошке". Чупорлиная: "Что ты, батюшка, на ней увидел?" Лебенталь Маминка ушка завернулась в фантазии. Чупурлина полугромко: "В этом молодом человеке есть прок". Лебенталь продолжает ласкать моську. Усиньки, тю-тю-тю, фить-фить-фить. Чупурлина по-прежнему: "Он хорошо изъясняется". Лебенталь к моське. Фить-фить-фить, тю-тю-тю. Чупорлина: "Алибентарь. Спасибо тебе за то, что ты такой внимательный". Миловидов: "Ну что ж, матушка, довольно наговорились про всякий вздор. Пора брать сказать, кто из нас лучше". Чупорлина: "Тише. Тише, мой батюшка". Вишь, как приступает, так и видно, что целый век играл на гитаре. Кутила заволдайский в сторону. Миловидов действует неприлично. Миловидов. Да пораже кончить. Разарваки. Миллион 50.000 на ассигнации. Чупурлина. Да нечего говорить, всех-то вас толкове, Адам Карлыч. Разарваки берёт Чупурлину в сторону. С ударением, принимая в вас живейшее участие, я должен вам сказать, что однажды Адам Карлыч на Крестовском шепчет ей на ухо Чупорлина Как возможно ли какие гадости Адам Карлович Адам Карлович подойди -ка сюда Правда, что ты однажды на Крестовском шепчет ему на ухо Лебенталь с ужасом помилуйте маменка никогда на свете Чупорлина Ну, тот-то -то, я так и думал. Вишь, Фимистокол Мильтядич, это был не Адам Карлыч, это кто-нибудь другой. Разорваки ей. Действительно, это кажется был Миловидов. Чупурлина к Лебентале. Ну, Адам Карлыч, коли ты понравишься Лизоньке, то бери её и дело с концом поди. Объяснись с ней. Она здесь, где-то в саду. Прощайте, родимые, спасибо вам за честь. Особа к князю Батокбатыеву. Прощайте, князь. Благодарствуйте за мыло. Женихи уходят, Чупурлина останавливает Разарваки. Чупурлина: "Ты, батشك, погоди немного. Я не совсем поняла, что ты мне сказал насчёт мозольной фабрики". Разарваки: "Мозольной лечебницы". Чупурлина: "Да, обе шличебницы. Как же это ты полагаешь?" Разорваки очень просто. Во-первых, я занимаю капитал в 300.000 руб. серебро. Уходят разговаривые.